Часть 4, глава 4 Олег. Его сдавливало со всех сторон, так, что он не мог пошевелиться, дышать он тоже не мог. Нос, рот были забиты, землей Олег чувствовал ее вкус, солоноватый, с примесью горечи. Железо и ржавчина запёкшаяся кровь. В любом случае в ней чувствовалось что-то чужеродное. А еще она пахла древностью и невообразимой для земли стерильностью. В иной лаборатории так пахло только что стерилизованный стол. Ультрафиолет, химические вещества, вакуум. Все пошло в ход. Но при этом Кавала не ощущал себя похороненным заживо. Может быть потому, что никогда сильно не страдал клаустрофобией. А может быть потому, что не мог воспринимать все происходящее с ним всерьез. Сколько длилось его погребение, он не знал. Когда инспектор стал уже терять сознание от недостатка воздуха, то внезапно почувствовал, что падает спиной вниз. Свободу от земляных тисков, которые сдавливали его все это время, ковал и почувствовал одновременно с болезненным ударом о ступеньку лестницы. С трудом откашлившись, выплевывая комки красно-бурой земли, он встал на ноги. Чуть не упал снова, но удержал равновесие, прислонившись к стене. Вдохнул, выдохнул закашлялся, протер грязными пальцами глаза, посмотрел вокруг. Олег стоял на ступеньках, ведущих в морг, ниже того места, где провалился в пустоту. Перила, кстати, были на своих местах, будто никуда и не исчезали. «С вами все в порядке?» Подбежал к нему лосько «Вы вдруг упали на лестнице. Я... И... я бы даже сказал... Исчезли?» «Да. Что это на вас?» Командир отделения часовых хлопнул Олега по плечу, подняв воздух, облачко красной пыли. «Это...» Инспектор попытался стряхнуть с комбинезона грязь, но вскоре понял тщетность своих попыток. Грязь буквально въелась в ткань одежды, став с ней единым целым. Разве что воздух поднялось, еще больше пыли. Посмотрев на свои ладони, ставшие под свету, как пережженный кирпич, сказал, «Это земляк Санфа». Внизу в морге было тепло, даже слишком. Ковалый побывал во многих мертвецких, поэтому знал, так быть не должно. Дефа он обнаружил в дальнем зале, с табличкой над открытой дверью, лаборатория. Рядом с ним стоял высокий парень. На обоих были надеты белые медицинские халаты и черные фартуки. «Вы попали в трещину», — сказал Дефа, мельком глянув на Олега, и замолчал. «Боже мой, Стефан, неужели из вас придется тянуть все клещами?» Объясните, что означает попал в трещину. Мне нужно больше информации. Однажды я видел трещину. Тогда погибли трое. Смотрите лучше сюда. Дефа подошел к небольшому столику у дальней стены. Это я вытащил у двоих из них. Не нужно было объяснять, кого он имел в виду. Конечно, тех, из-за смерти которых Олег сейчас находился на Марсе. Вы уходите от ответа. Подошел ковалый к Дефо. остался стоять у входа. «Информацию лучше всего получать дозированно, тогда она лучше усваивается и сможет лучше помочь вашему расследованию». «Доктор, что вы видите?» Англичанин показал на стол. Детали механизмов, микрочипы. «Все это я обнаружил в телах и Наревой Любовь Алексеевны, и Логана Элтера. Они работали внутри купола. Первоначальная причина смерти – отравление сильнодействующим веществом. Сейчас я провожу его подробный анализ». А вот Гаврилов чисто от технологии замещения, убит пистолетным выстрелом в затылок. Интересно, что он испытывал сильную нехватку кислорода перед смертью. Скорее всего, с него сняли шлем, перевернули, затем приставили оружие практически к самому черепу. Волосы опалены, а волдыри указывают на ожог кожаных покровов. «Когда вы успели, Стефан?» «Я знал, что и где искать». «Стефан». Олег пододвинул к себе стул, сел на него, посмотрел на доктора. «Несмотря на то, что вы помогли мне и продолжаете помогать, я не могу игнорировать тот факт, что вы скрываете от меня важную информацию. Я бы охарактеризовал ее как ключевую, для расследования, для колонии. Не знаю, еще для чего-то или кого-то. Сначала поговорите с ним. С кем? Со мной. Вклинился парень, протянул руку, чтобы поздороваться. — Петра? — И? — Просто Петра. Олег руку не пожал. Не в том он был сейчас в настроении, чтобы пожимать руку. — Просто Петра подождет, доктор. Мне надоело, что меня держат за... Нет, не за дурака. Но близко к нему по назначению. Ведут как барана на поводке. — Вы не баран, инспектор. — Очень надеюсь на это. — Вы представитель. — А вот теперь не вижу разницы, как по мне одно и то же. Администрация решила провести подготовку к эвакуации. Вмешался в разговор Лосько, держа коммуникатор у уха. «Еще у нас проблемы с освещением центрального купола». «В смысле?» – спросил Петра. Лосько раздраженно посмотрел на парня, но все же ответил. «Что-то с искусственным солнцем. Кажется, поломка довольно серьезная. Грозит последствиями. Возможно, жертвы». «Это все из-за землетрясений?» Снова задал вопрос Петра. Олег Игоревич, может быть, вы парня, если за него так просит доктор? И отправим его домой, чтобы не мешался под ногами. Я студент-медик. Мой долг – служить пациентом. Неожиданно пафосно произнес парень. Или отправим его наверх. Там найдут, куда его пристроить. Следующие 10 минут Ковалы слушал Петра. Тут неожиданно оказался хорошим рассказчиком. Еще немного актерского мастерства, и студенту можно будет выступать в любительском театре. Ласько после того, как парень выдохся, предложил. «Может быть, мои парни отвезут его в допросную? Пусть посидит там, подумает над тем, как поступил». «Виктор Иванович не преступник». «Потому что он сам тебе так сказал?» спросил Олег. «Это же и так видно. Он хороший человек». «Хорошо, хорошо. Тогда кого же убили в больничной палате?» «Вскрытие покажет», весомо заметил Дефа но я хочу отметить один неоспоримый факт. Горин из моего мира, кем бы он ни был, не пошел бы за двойником своей жены, тем более, будучи тяжело больным. Эгоизм и эгоцентризм характерны для людей с моей, с другой стороны». «Какого другого мира?» — встрепенулся Лосько. «Это я гипотетически», — ответил доктор. «Но-но». Видно было, что командир часовых не поверил Стефану. Вы провели повторное вскрытие Светланы Гориной. Вы начинаете мне льстить, инспектор. Моя трудоспособность не настолько высока, насколько вы думаете. Но я сделал тест тканей. Судя по всему, ее отравили тем же ядом, что и нареву, и Альтера. Пора вам говорить, доктор! сказал Олег, вставая и понимая, что при и студенте Дефа будет продолжать обходить интересующий инспектор НС тему другого мира. Обратился к Ласько. Иван Андреевич. «Можете сопроводить Петра наверх, так сказать, передать из рук в руки?» «Я могу дойти и сам», – обиделся Петра. Он хотел остаться. «Пойдем, студент». Лосько понял все правильно. Когда они остались одни, Алекс спросил Дефа. Землетрясение и смерти как-то связаны, Стефан? Я это чувствую. Но у меня нет полной информации». Доктор тяжело вздохнул, снял перчатки. Выкинул их в мусоросборник в углу. Повернулся к коллегу. Сказал. «Переход через врата всегда сопровождаются небольшим подземным толчком. Почему это происходит, я не знаю. Скорее всего, отдел «Нерф» решил поменять некоторых своих людей на этой стороне. Одних агентов ликвидировали, других агентов внедрили. Вот почему толчки совпали с убийствами. «Теперь, инспектор, вы спросите у меня об отделе нерв. Ковал и недобро усмехнулся. «Расскажите подробнее о вратах». «Доров? Дорова здесь нет», — перебил Дэфа Олег. «Нет и еще раз нет». Доктор молчал. «Чего вы боитесь?» — спросил его инспектор НС. «Что меня отправят обратно?» — не скрывая ответил англичанин. «А Доров может это сделать?» «Может», — коротко ответил доктор. «Хорошо. Олег направился к выходу. Мне надоело вас упрашивать, чтобы вы рассказали мне больше». Можете молчать, сколько вам хочется. Лично я с вами ничего не сделаю. Я недоров. Вы недоров. И надеюсь, никогда не станете им. Но он, подчеркиваю, он хочет, чтобы вы изменились. Как это изменился? Стали другим? В лучшую или худшую сторону? В правильную. Но для этого вам необходимо будет сделать еще несколько шагов. А я уже, значит, куда ты иду? Ковалы не мог удержаться от иронии. «К изменениям», — серьезно ответил Дефа. «Стефан, существует такой отдел нерв». Умело сменил тему Дефа, начав рассказывать о том, что так долго пытался вытащить из него Ковалы. «Он занимается вербовкой новых агентов, подготовкой и внедрением, но это лишь на бумаге. По факту он имеет много больше полномочий, включая ликвидацию неугодных агентов или людей вашего мира». Зачистка, как в нерве называют такую операцию, зачистки проходят периодически и обычно связаны с психическим изменением агентов. Многие не выдерживают обработки, которые подвергаются в отделе перед тем, как их посылают сюда через врата. Врата, доктор Врата — это обузданные неведомые технологии черные дыры, точнее их пространственно-временные способности. Неведомые технологии? Я не ученый, тем более в подробности меня не посвящали. Это постройки марсиан, древний артефакт, вписанный в систему храмов. Возможно, врата когда-то были частью религии. Что-то более конкретное знает лишь верхушка нерва, да и избранные, так называемые жрецы. А таких наберется человек 15, если не меньше. Остальные воспринимают проходы как данность. Уже что-то, Стефан. Давайте продолжим в том же духе. Сколько агентов нерва во второй марсианской? Не знаю, инспектор. Несколько десятков, думаю. А всего их сколько на этой стороне? Не меньше сотни. Целая сеть? Отдел нерв. И об этом знают лишь Доров и его люди из организации Аргус. Я правильно понял вас, доктор? Да. Думаете, это плохо? Думаю. Незнание вот это плохо. А сокрытие информации в конкретном случае можно приравнивать к преступлению. Агенты нерва предоставляют опасность для общества. Они банально опасны, и они убивают людей. Почему Доров, имея такое знание, молчит, не выносит это на обсуждение в совете? Самый трудный вопрос – почему? Почему происходит так, а не иначе? Вы, видимо, молчать не будете. Первым делом напишу отчет, а затем соберу совет. У меня есть такое право право правого. В дверях появился Ласько. «Вы почему коммутатор не берете, Олег Игоревич?» «Что-то случилось?» – спросил Ковалый. Командир отряда часовых кивнул. «Да, случилось. С мобильной станции на одном краулере уехал некто, называющийся Гориным, а также женщина Кибат. За ними послана погоня. Но это еще не все. Мы нашли Лебедеву с помощью аварийной системы слежения купола. Она еще в колонии? Где?» Вы себе даже представить не сможете.